Глава семнадцатая. Адриан. Утаянное место, в которое мы прилетели поздно вечером спасать Анну, находилось в скалах, окутывающих наш остров, так что неудивительно, что бредя по пещерам несколько часов мы в итоге оказались у пограничной деревушки, то есть самой, в которой давно-давно я упакивал кладбище. Повезло, а могли бы в Архиердии выплести. Анно я уложил на кровать в первом же приличном домике. Выяснил у кого из местных есть стационарный менталфон, потому как про мобильные тут и не слышали. Вышел на крыльцо, уселся и задумался. Соблазн сбежать вместе с любимой женщиной от намечающегося кошмара был огромный. В другой стране никто не будет командовать нами через ошейники. Мы будем свободными и магически сильными. Будем вместе. Потом я вздохнул, встал и побрел к местному старости счастливому и единственному обладателю раритетного стационарного менталфона. Прое ignorировав счастливое удивление в голосе Мартыши, я просто буркнул, что мы выжили и ждем их у Танатоса на куличках. Затем поплелся обратно к домику, где оставил Анну, снова уселся на крыльцо, обхватил голову руками и замер. Очень хотелось или завыть, или зарычать. или что-то сломать в конце концов. Идиот. Свобода вот она, прямо рукой подать, а я сижу и жду, когда за мной прилетит мессаж в голубом аэромобиле и бесплатно заставят впахивать на него всю мою оставшуюся жизнь. За спиной тихо скрипнула дверь. Я обернулся и встретился взглядом с Анной. Она присела рядом, положила голову мне на плечо, потёрла щекой, вздохнула как-то тоже не очень радостно. Адриан. Давай поговорим. Начало какое-то не очень. Хмыкнул я, чувствую, как неприятно сжалось что-то внутри. Думаешь, надо? Надо. Тяжело вздохнула моя Бестолыч. Правда, я даже не знаю, что сказать. Хотя, наверное, знаю. Я люблю тебя. Я тебя так люблю. Она замолчала. Вновь потёрлось о моё плечо щекой, повздыхала. Глупый пафос назвучит, но я действительно люблю тебя больше жизни. Когда ты освободил меня от клятвы, то я и два не вернулась в свой старый мир, ведь я попала сюда только потому, что клятва заставила прийти на твой зов. И когда вдруг поняла, что теряю тебя, и Марташа, это было хуже смерти. Всё так хорошо начиналось. Но Марташа ты помянула не к добру, усмехнулся я, прижимая Анну к себе как можно крепче. Хотелось укрыть её ото всех, спрятать и никому не отдавать никогда. Но одновременно я понимал, что тоже люблю её и хочу, чтобы она была счастлива. Я люблю тебя. И я люблю его, призналась Бестолыч, глядя при этом куда-то в сторону. Бывает, хмыкнул я, Стараясь сидеть спокойно и не биться за тылком о перила крыльца. Мы тебя тоже обо любим. Анна подняла голову и заглянула мне в глаза, словно ожидая от меня мгновенного решения. И что теперь? Я не смогу выбрать. Не хочу. Я умру без вас обоих. Одинокая и слезаная её щеки резанула по сердцу. Лучше бы расплакалась по-настоящему, чем вот этот Требовательный взгляд и слезинка, глядя на которую хочется выть от собственной дурости и бессилия. Ведь хотел сделать как правильно, честно. Не судьба. У Мартыша, что бы он ни делал, всегда благородство так и брызжит до тошноты. А я уже какой раз пытаюсь совершить что-то условно порядочное в отношении любимой и постоянно делаю только хуже. Не умею я творить добро, и начинать не надо было. Как вот теперь всё исправить? Теперь я уже ничего сделать не смогу. Вздохнув, я провёл пальцем по щеке Анны, стирая слезинку и попытался пошутить. Ты такая грозная, когда сердишься на то, что я выбрал что-то за тебя. Судя по горестному взхлипу, шутка не удалась. Бестало чутькнулось лицом мне в груди требовательно пропыхтело: "Ты просто не оставляй меня больше, пожалуйста, никогда". Я всегда буду рядом, уверенно пообещал я ей, даже если ты выберешь не меня. Не буду выбирать, прошептала Анна, так и не отрываясь от меня, словно я уже собрался куда-то уходить, даже головой замотала щекача макушкой мне подбородок. Не буду выбирать, легче умереть. Последняя фраза была сказана с таким злым отчаянным упрямством, что я испугался. обнял, прижал к себе и принялся гладить по спине, утешая и уговаривая, как маленькую. "Нет, умирать не надо. Этот и брось. Давай сначала с проклятием разберёмся, а потом придумаем, что делать дальше". Так мы и сидели, обнявшись до тех пор, пока я не заметил, что девушка обмякла и практически заснула. Подхватив её на руки, отнёс обратно в дом, аккуратно уложил на кровать, накрыл одеялом и вышел на крыльцо. ждать Мартыша. У нас с ним после решения всех глобальных проблем намечалось обсуждение одной большой, чисто семейной, но не менее важной, лично для меня так точно. Когда плачет любимое, и ты не знаешь, как её успокоить, это гораздо страшнее армии зомби. Там всё понятно: иди и убей. А как вырваться из замкнутого круга всеобщей любви? Даже звучит отвратительно. А уж осознавать, что тебя в этот круг засосало и дёргаться уже бессмысленно. Где армия зомби? Мне срочно надо кого-то убить, желательно голыми руками. Мартыш. В первый момент я даже не осознал, что произошло. Подбежал к уже умирающему гаду, посмевшему выкрасть Стянну, треханул его как следует. Сейчас вскроем Рядом со мной подсел Лорд Тервин и тут же ринулся в воспоминания тёмного короля Ульганеша. Я не стал вмешиваться, заметив, что Мисарж не только быстро взламывает и считывает весь ментальный слой, но и поддерживает жизнь в теле, а это полная концентрация, никаких помех и отвлекающих факторов. Так что я сначала сходил, проверил стену, за которой скрылись Анна и Адриан. Единая скала без всяких признаков секретных дверей. ровно такое же расширяющее пространство, как и в замке. Оглядевшись, прогулялся по комнате, в которую мы ворвались. Подойдя к столику, возле которого возился с полумёртвым телом лорд Эрвин, я внезапно застыл, потом практически инстинктивно схватил лежащее на бархатной подушечке кольцо и запихнул его в карман. Да, кража вещественных доказательств на месте преступления, но это моё кольцо. Моё и открыть проход мы не сможем. Голос Мисарша вернул меня в эту реальность из воспоминаний о прошлой жизни, в той мне не удалось назвать Анну своей женой, но в этой я сделаю всё возможное и невозможное. Хорошо, значит, будем бурить стену, решительно объявил я. Плевать, сколько это будет стоить, но я доберусь до своей женщины и своего друга, каким бы придурком последней ни был На самом деле, я рад, что Адриан сейчас с Анной, что она не одна где-то в незнакомом месте. По крайней мере, я успел заметить, что это вполне приличная спальня, а не лес или непроходимое болото. Правда, сочетание Адриан и спальня меня немного напрягало. Но сейчас главное, чтобы все выжили, а уже потом, бессмысленно, мрачно сообщил лорд Эрвин, Стаф и небрежно отпихнув ногой труп того, кто пару столетий заправлял преступным миром нашей страны. Там не только расширение пространства, там ещё и перенос на расстояний и непонятно куда именно. Любовное гнёздышко тёмных королей. Фыркнул он зло и презрительно. Можно подумать, я знаю, где у них было это гнёздышко. Ну кое-какие координаты у меня всё же есть. Искать надо рядом с захоронением тёмного короля и его сыновей. Так что я сейчас поеду в архив и буду выяснять, где это захоронение. А как этот, я кивнул головой в сторону тела, нашёл и гнёздышко из захоронения. У него в осведомителях нищие и бродяги попрошайки и прочая шушера, которая порой ценнее всех императорских архивов. Ответ меня устроил, но он не объяснил одного: как теперь найти Анну и Адриана? Вся надежда была на архив. Пока Месар рылся в бумагах, разыскивая сведения об упокоении семьи Джэлаш, я вместе с группой спецназа зачищал тайные места обитания тёмной верхушки, о которых мне сообщил лорд Тервин. Принудительную зачистку мы решили не проводить до появления Адриана. Пусть сам решает, кого хочет сместить, а кого оставить. По их волчьим порядкам, убивший вожака сам становится вожаком. Так что вся выжившая преступная элита свозилась в резиденцию безвременно почившего от руки тени, тёмного правителя, и е демонстрировался труп Чонго Расобо. Любой минимально магически одарённый легко мог констатировать: смерть наступила от удара мощным магическим оружием, от которого даже спустя 5 часов некроманской силы фанило так, что дух захватывало. Далее я звучал Что в связи с новыми порядками в империи Ульганеша весь преступный мир может рассчитывать на временную амнистию. Все больные будут излечены, голодные накормлены, а те, кто виновен только в наличии тёмной магии, узаконен в правах. Особенно сильно страна заинтересована в тёмных целителях и опытных некромантах. Конечно, я не ожидал, что сразу толпа желающих ринется на светлую сторону, но по крайней мере отбилил Адриана, сказав, что сотрудничество это ненадолго и возникло именно из-за сложной обстановки в стране. По отголоскам в ментале было ясно, что народ мне не верит. Именно в то, что правительство потом не передумает, не подставит, не обманет и не выбросит всех снова, используя для своих нужд. Странно, год назад я бы сделал все, чтобы их переубедить, пусть и признавая в тайне, что они скорее всего правы. А сейчас я лишь озвучил условия и объявил, что решать всё равно будет их новый король. И это всех устроило. Так прошла ночь, утро, часть дня. Мисарш иногда отзванивался сообщить, что пока ничего не нашёл. Села Лоранда Джалаша и его сыновей словно по ветру развеялись. То есть так и должно было быть. Их сожгли на костре, но не до пепла же. До пепла это в морге в специальной печи. Хорошо, что мне было чем себя занять, иначе я бы сошёл с ума. А так, сжав зубы, механически отлажено действовал даже тогда, когда отвлекался и вспоминал про Анну и Адриана. Но обычно я старался сосредоточиться целиком на работе. Сначала выловить всю верхушку, потом найти всех заражённых и свести туда, где уже томились в клетках, ожидающие лечения. С собой постоянно приходилось таскать кого-то из тёмных, чтобы тот отдавал приказы, предотвращая бойню. За эти сутки я поминал Танатоса столько раз, сколько за всю свою жизнь не вспоминал, наверное. Ну и Адриану сначала икалось, а потом мне его даже жаль стало. Ведь это ему разгребать тут всё, когда мы остановим проклятие. Ближе к вечеру я с матюками достал из кармана менталфон. А русьи об очередном вызове с какого-то странныого номера, я облегченно выдохнул, услышав голос друга, живого и невредимого.